Глава 13. Приближались каникулы. Как-то раз прихожу в школу, меня ждёт письмо. Обратный адрес: Саратов, Московская консерватория. Знакомый красивый почерк Цетлина. Он в своё время учился каллиграфии. Пишет: "Дорогой Рудик, наконец-то я тебя нашёл. Искал повсюду, пока не догадался написать в Ленинградскую консерваторию". И там узнал, что ты занимаешься у моего одноклассника Идлина. Чем я очень доволен. Передай ему большой привет, пожалуйста. Сейчас я нахожусь в Московской консерватории, в авукации в Саратове и готов сделать всё, чтобы ты приехал сюда ко мне, если, конечно, захочешь. Я немедленно написал ему, что да, конечно, мечтал бы приехать. И сравнительно скоро получил ответное письмо. Я уже начал хлопотать о твоём приезде. а дальше трогательно, совершенно по-отечески. Тут очень холодно. Пожалуйста, попробуй раздобыть себе теплую шубу, чтобы не замерзнуть в холодной России. Тем временем в Кагане заболел папа. Схватить дизентерию в такой жаре среди бухарских пустынь не мудрено. Несчастье. Мама в панике. Я стал ходить на базар и свою утреннюю порцию хлеба выменивал на рис, чтобы отвезти папе. Меняли охотно, за полкило хлеба давали большую пиалу риса. Я приносил домой и пересыпал в мешочек, считая дни до каникул, когда смогу поехать к родителям. И тут случилась вот какая история. У меня в Ташкенте появился друг, скрипач Дига Зонда Регер. Он был немец... Рождённый в России русский немец учился тоже у Эйдлина и так замечательно играл, что мы заслушивались. Дига играет, пойдём послушаем, Дига, Дига играет. У Вагнера есть листок из альбома "Песня для скрипки". Дига так её играл, что я до сих пор помню. А ведь как давно это было. Но немец, и хотя призы его не подлежал, Его вдруг взяли и мобилизовали в трудовую армию. Пришёл в интернет военный, гражданин Зондарегер. Он говорит: "Я прошу следовать за мной". Диго спросил: "Я надолго уезжаю? Надолго?" И всё. Без предупреждения, в одну минуту. Чемодан брать не понадобится. У Диги был кожаный чемодан, баул такой. Он ко мне подошёл: "Рудик, можно тебе этот баул оставить, пока я не вернусь?" "О чём речь?" Вернулся Дига только после войны, уже в Москву. Его чудесные руки были чёрными, как уголь, который он все эти годы добывал в шахте, и поколеченными. Но он стал заниматься, занимался и сумел вернуться к музыке. стал потом концертмейстером симфонического оркестра в Петрозаводске. Спустя много лет мы там сыграли вместе симфонию Моцарта Юпитер. С дигиным баулом я поехал к родителям. Положил под сиденье в поезде, а когда добрался до Кагана, оказалось, что баул в пути взрезали и всё, что в нём было, украли, включая рис. Но папа всё-таки, слава богу, поправился. Зато заболел я сам. Врачи никак не могли поставить диагноз. Дома имелся медицинский справочник, я его изучил и показал доктору. Тиф. Действительно, в Ташкенте эпидемия. Меня отправили в больницу. Пролежал месяц, чувствовал себя всё хуже и хуже и однажды понял: умираю. Я лежал без сознания и все равно понимал. Смерть. Стало темно, и я полетел вниз. Падал, падал, падал в эту тьму. И внезапно очнулся, совершенно мокрый, с чувством полной невесомости. Вероятно, это был кризис, после которого я пошел на поправку.